Виктор Драгунский. Человек с голубым лицом. Мы сидели возле дяди в о л о д и н о й дачи на б р е в н а х и папа обстругивал большенную ореховую палку для моего лука, а я в это время наващивал веревку для тетивы. Все было тихо и спокойно, только в переулке тарахтела дорожная машина. И у нее вместо колес было два тяжелых катка. Она делала в нашем поселке асфальтовую дорогу. Сидение на этой машине помещалось очень высоко, и когда она проехала мимо нас, над нашим забором проплыла голова дорожного рабочего. Лицо у него было все голубое, потому что у него очень сильно росла борода. Он ее брил каждый день, и от этого лицо всегда было голубое. Рядом с этим голубым Проплыло лицо румяной девушки, его помощницы, с красивыми черными глазами и длинными ресницами. Я знал, что эти рабочие поехали обедать на свою базу в Сосенке, потому что работать они начали еще ночью, когда все еще спали и было не жарко. Этот дядька с голубым лицом однажды довольно жгучий сжигнул а меня прутом по ногам за то, что я заводил его машину, когда он ушел. Он тогда здорово ж и г а н у л меня, и я его не любил. Я даже боялся, как бы он ни пожаловался сейчас папе, что я озорую, но он, слава богу, меня не заметил и проехал мимо. И мы с папой сидели так рядом на бревнышках, и я посистовал, а папа помалкивал, и мы только улыбались друг другу, потому что нам очень нравилось жить в этом поселке. Мы здесь гостили уже шестой день, и я подружился с соседскими ребятами, и перезнакомился со всеми собаками и знал каждую по имени и по фамилии. Мы катались на лодках, жгли костры и ходили по грибы, и видели, как вдалеке по полям пробежали л о с и х а и л о с ё н о к А сегодня мы с папой собирались пострелять из лука. И потом запустить змея высоко-высоко под самое солнце. И пока я про все это думал, вдруг хлопнула калитка, и к нам во двор вошел Александр с е м ё н о в и ч наш сосед. У него есть своя автомашина "Волга". Они с папой друзья. Он сел рядом с нами и сказал: "Беда". Папа сказал: "Что такое?". Александр с е м ё н о в и ч сказал: У него, видите ли, свадьба. Угу. А мне какое дело? Сегодня свадьба, завтра Кристина, послезавтра именины. А мне как быть? Сидеть без шофера? Он погрозил кому-то кулаком. У меня дела поважнее вашей свадьбы. Папа сказал. Расскажите толком. И Александр Семенович сказал, что его шофёр Лёша решил жениться на одной своей знакомой, и сегодня у него свадьба. Ну и пусть женится, сказал папа. Вам-то что? Но Александр Семенович разгорячился. Мне в город н у ж н о сказал он. Вот так, понятно? И он попилил ладонью себе горло, мол, позарез. Но папа молчал. Ага, х и д н о сказал Александр Семенович. Отмалчиваетесь, палочки строгаете. А где ч у в с т в о л о к т я Ведь отпуск. Сказал папа, надо с сыном побыть. Никуда он не денется, заявил Александр Семенович и шлепнул меня по спине. Мы просто возьмем его с собой. Надо парню удовольствие доставить. Пусть п р о к а т и т с я И тут я наконец понял, чего он добивается. И как-то я сразу не догадался. Ведь ездить т он не умеет, не умеет управлять собственной машиной Волгой. А папа умеет. И в о л г о й и п о б е д о й и Газ 51, и какой угодно, потому что у папы есть водительские права. Он даже ездил в автопробег Москва-Хабаровск. У него только машины собственные нет, а ездит он классно. И Александр с е м ё н о в и ч подкатывается, значит, к нам, чтобы папа свез его в город и обратно. И хотя я видел, что папе не очень-то охота ехать. Потому что он пригрелся на солнышке и ему очень симпатично сидеть в старых брюках около сарая и строгать потихоньку палочку. И никуда ему не охота. Но сам-то я очень обрадовался, что можно будет слетать на автомобиле, и поэтому я сразу зарал. о Поехали! Какой может быть разговор? И Александр с е м е н о в и ч в скочил как ужаленный и тоже завопил во все горло. Правильно, ура! Поехали! Тут папа совсем сдался и только сказал умоляющий. Только говорится в зад назад. Быстро, чтобы к трем быть обратно. Александр Семенович расхохотался и положил руку на сердце. К двум и поклялся, чтоб мне провалиться на этом месте. К двум часам мы будем здесь, как штык. И мы с папой пошли переоделись, а потом вывели машину со двора Александра Семеновича. И они сели впереди, папа за рулем, а меня отправили в заднюю кабину и защелкнули за мной обе дверцы. И я сразу встал за папиной спиной, чтобы смотреть вперед на дорогу, на спидометр, на лес, на встречные машины и чтобы воображать, что это я веду машину, я, а не папа, и что она вовсе не автомобиль, а космический корабль. А я самый первый человек, который полетел на небо к прохладным звездам. И так м неинтересно было ехать, и приятно, и весело. Вокруг все было зеленое: трава и большие деревья и тоненькие березки. Все было зеленое вокруг, и ветер был такой сильный и теплый, и тоже пахнул зеленым. И я стоял. позади папы и посвистывал и смотрел вперед на дорогу она блестела как серебряная и если привнуть голову было видно как дрожит на дне и вьется раскаленный воздух и то попадались на дороге доски видно грузовика бронил то небольшая х о п к а сена и тоже было понятно откуда она здесь то шофёрские концы какими руки вытирают и получалось что дорога как будто рассказывает кто по ней проехал до нас папой и а л е к с а н д р с и м е н о в и ч е м а сейчас мы мчались довольно быстро спидометр показывал семьдесят и я наконец начал играть космический корабль Я включил приборы и выжимал педали, и щелкал рычажками, и летел мимо Марса и Луны, еще, еще дальше, и скоро я решил, что вступил в состояние невесомости и стал подпрыгивать, чтобы проверить, весомый я или невесомый. Но папа сказал не оборачивайся, то й с мирно. Я опять стал смотреть вперед, и только я посмотрел вперед. Я сразу увидел, что через дорогу идет девочка. То есть она бежит перед самой нашей машиной, бежит и бежит. И откуда она взялась? Ведь только что ее не было. Просто как будто из-под земли выскочила. Наша машина резко к р у т а нула вправо и страшно загудел гудок. И я успел заметить, что девочка тоже метнулась вправо, опять под машину. И т у т раздался какой-то дикий визг и л я с к и скрежет и машину как будто кто-то дернул за хвост и дальше все пошло совершенно непонятно мне показалось что через меня прошел электрический ток и сразу что-то ж а л н о зазвенело а потом словно бы хрустнуло и гудок непрерывно гудел а я Весь прижался к переднему сиденью, я охватился за него руками и локтями и грудью и вдруг увидел, что березки в окне упали все сразу налево, как подрезанные, а потом быстро появились снова и опять рухнули влево. И тут все остановилось. Я стоял на четвереньках. Надо мной было открытое окно, как будто я был в подводной лодке или на дне колодца. И вдруг сам не знаю почему я стал карабкаться как кошка и вцепляться во что попало в чехлы, в ручки. Все равно во что. В общем, я моментально выскочил наружу. Наша машина лежала под откосом на боку. У нее не было никаких стекол. Из под мотора вытекал небольшой дымок. Крыша была сплюснута, как старая шляпа. Машина все время гудела. Колеса у нее вертелись, как лапки у жука, когда его перевернешь. Из другого о к о ш к а вылез человек. Это был Александр Семенович. Он вылез и сразу подошел ко мне. Он сказал: "Ты не знаешь г д е м о й левый ботинок". И правда, одна нога у него была разута. Он взглянул на машину, схватился за голову и опять сказал: "Не могу понять, куда девался". Ботинок. Поищи. Я стал шарить в траве. Ботинка нигде не было, а машина все время гудела тоскливым голосом. Я не мог этого слышать, у меня мурашки бежали по затылку, и я отошел от нее подальше. У края дороги остановился грузовик. Из него попрыгали солдаты и побежали вниз к нам. Один солдат заглянул в машину и замахал руками остальным. Там человек, быстро! И солдаты схватили машину и поставили ее на колеса. Она все гудела, как будто звала. И только тут я вдруг вспомнил, что там за рулем сидит мой папа. Как я мог об этом забыть? Мне стало ужасно. Я побежал к машине. Папа сидел неудобно скрючившись, все тело его было повернуто назад, как будто он смотрел в заднее окошко. Рука его была в руле, она и нажимала на куток. Кружок сигнала и костяной круг переплелись между собой и как капкан держали папину руку возле локтя. Рука была синяя, распухшая и из нее лилась кровь. Солдаты стали раздирать руль. Они открыли дверцы и папа вышел на воздух. Он был весь белый, и глаза у него были белые, рука висела, как будто она была от другого человека. Я подбежал к папе и встал перед ним, но он не успел меня заметить, потому что в это время на мотоцикле подскакали милиционеры. Один из них сказал: "Предъявите права". Папа стоял к нему боком, и этот милиционер не видел его руки, а папа... Медленно и неловко полез левой рукой в правый карман и никак не мог в него залезть. Тогда я п р и д в и н у л с я к нему вплотную и достал права. Папа поглядел на меня. Он, как видно, только сейчас помнил, что я был с ним все время. Он левой рукой схватил меня за плечо и нагнулся ко мне близко-близко. Он сказал, как будто издалека: "Это ты?" И стал трясти меня и закричал: "Где больно? Говори!" Я сказал: "Ничего не больно, я весь целый". Папа сел на корточки и привалился к колесу. У него лицо стало мокрое, подбежал у него солба толстыми каплями. Он в д р у г начал сползать на бок, как будто хотел прилечь. Я вцепился в его рубашку, чтобы он не ложился на землю, но тут к нам протиснулся человек в белом халате. Он стал перед папой на к о л е н и и сразу схватил его за правую руку. Папа сказал ко всем чертям. И доктор встал на ноги. Он сказал перелом двойной и поднял папу и повел его к большой машине. Народу вокруг было очень много и по краю дорогу стояли автобусы и москвичи и газики. Я даже заметил, что дорожная машина с нашей улицы тоже была здесь. Я пошел за доктором и папой, но меня оттирала толпа, и я еле пробивался сзади. Когда папа поднялся наверх по откосу, я увидел, что к нему подбежал дорожный рабочий с голубым лицом, тот самый, что когда-то давно жеганул меня прутом по ногам. Он что-то сказал папе на ходу, и папа кивнул головой. Потом папа стал садиться в скорую помощь. И я понял, что он опять совсем забыл про меня. Но все равно я решил бежать за ними его машиной, пока не догоню. Тут папа о б е р н у л с я и что-то крикнул мне. Я не расслышал, что. Машина тронулась и поехала. Я побежал за ней, но не успел сбежать к верху. Было высоко. И я остановился, потому что очень било сердце. Сверху была видна наша Волга. Она стояла как подбитый танк. Из-за нее вышел Александр Семенович и сказал: "Можешь себе представить, ботинок лежал в багажнике. Фантастика." К нему подошел милиционер. "Так", сказал он и стал опять черкать в блокноте. "Сейчас будем продолжать. Мальчишка, это двинать сорочки родился? Ни царапинки. Стало быть, это ваша машина." Я хотел его спросить, когда же привезут обратно папу. Но в это время сверху крикнули: "Товарищ начальник, мы мальчонку с собой заберем. Тут ему на солнце, зачем печься? Мы на и х н е й улице асфальт кладем. Аккурату ихнего дома. Иди мальчик сюда!" Это кричал со своей машины человек с голубым лицом. Милиционер сказал: "Поедешь?" Я не знала, что ответить, потому что мне было совестно оставлять Александра Семеновича одного. А он, видно, догадался про что я думаю и сказал. Ничего, поезжай. Я сказал: а вы без меня у п р а в и т е с ь Он сказал: постараюсь. Мне помогут. Езжай. Но я не двигался с места. Тогда сверху соскочила красивая девушка, что сидела рядом с голубым человеком. Она взяла меня за руку и сказала: а мы ему руль дадим подержать, да, Ваня? И милиционеру. Товарищ начальник, вы ему разрешите, пожалуйста, за руль подержаться. Он у нас будет сам править, честное слово. Он даже, если захочет, будет сигналы дудеть. Да, Ваня? Он будет дудеть, и все ему будут завидовать. А вы, товарищ начальник, наверное, тоже будете ему завидовать, да? Милиционер промолчал. А она: иди сюда, мальченька, золотко мое, на, на, держись за руль. Чтоб ты был здоров. Она так пела надо мной, как над маленьким, и поставила меня впереди голубого человека. От него сильно пахло горячим бензином. Он положил мои руки на руль, рядом свои, и я увидел, какие у него толстые пальцы, широкими ногтями с черной каемкой. Он нажал на педаль, загремел рычагами, и мы все трое отъехали от этого страшного места. Все было зеленое вокруг, и трава, и тоненькие березки, и ветерок пахнул чем-то зеленым, как будто ничего не случилось. И мы так ехали и молчали. И хотя я держал руки на руле, я не играл ни во что, мне не хотелось. А дяденька с голубым лицом вдруг сказал своей помощнице: "Ты посмотри, ф и р к а какое п о п а н и е у этого огольца!" ведь это не каждый рискнет. Не схотел, значит, чужую девчонку жизни решить. Машину разбил, хотя машина что, она железная, туда и дорога, починится. А вот ребенка давить не схотел, вот что дорого, не схотел. Нет, сыном родным рискнул. Ух, выходит, душа у человека героическая, огневая, большая, значит, душа. Вот таких-то Фирка мы на фронте очень уважали. Он н а щ у п а л и надавил мой нос, как кнопку звонка, з и н и н и з а т о о что он сказал такое хорошее про моего папу, я изо всех сил сжал его толстый палец и заплакал.